Глава 7. Меня трясло, как будто бы я неслась над резиной по рельсам, а на моем пути кто-то предусмотрительно разложил камни. Но я не падала, хоть ни за что и не держалась. Кто-то звал меня по имени, как заведенный, а я не видела, кто именно, и это пугало и злило одновременно. В какой-то момент перед глазами появилось лицо Кузнецова, который со страхом смотрел мне в глаза. А еще он очень крепко держал меня за плечи и что-то кричал прямо в лицо. «На меня смотри! На меня смотри!» твердил он. «Я Андрей! Я Андрей! Узнала меня? Мы работаем вместе! Узнала? На меня смотри! Чего молчишь? Не молчи! Скажи мне что-нибудь! Ты меня узнала? Я Кузнецов, Таня! Андрей Кузнецов! Не молчи! Смотри на меня! Не закрывай глаза! Честно говоря... Мне потребовались некоторые усилия, чтобы понять, что я лежу на полу в знакомой кухне, а Кузнецов стоит надо мной, на коленях и кричит что-то прямо в лицо. — Не повышай голос, — попросила я. Он тут же отпустил мои плечи. — Какой сейчас год? — спросил Кузнецов. — Нет, не отвечай. Это вопрос для детского сада. Скажи мне вот что. Сколько глаз было у Кутузова? — Откуда я знаю? — отмахнулась я. «Да все это знают!» Я осторожно пошевелила ногами. «Отлично!» Они обе оказались на месте. Руки прошли тоже испытание. Осталось решить, все ли в порядке с остальными частями тела. Если бы я получила огнестрельное или ножевое ранение, я бы уже чувствовала боль. Боли не было. Но я все еще была на полу, практически не двигалась, и, возможно, у меня было внутреннее кровотечение». «Ты меня видишь?» – повторил Андрей. «Вижу», – ответила я, и, уцепившись за его плечи, попробовала подняться. «Как меня зовут?» «Кузнецов твое имя». Он помог мне сесть на корточки. Если бы на моем теле имелись раны, он бы это непременно заметил и попросил меня не двигаться. Попробуй вспомнить, что произошло, Тань. Голова кажется цела, значит, и память отыщем. «Голова цела». И тут я поняла, что со мной случилось. Боль все это время спала в моем затылке. Голос Андрея звучал так, словно он находился не рядом, а в пяти метрах от меня, и разговаривал, стоя ко мне спиной. В черепной коробке стоял тихий низкий гул. Я приложила ладонь к затылку. Вот оно, средоточие боли, которое медленно, но верно усиливалось. Кузнецов осторожно осмотрел мой затылок. Тупой предмет. Заключил он. «А мог бы быть и острым, но крови не вижу. Ты легко отделалась. Подуть, чтобы не болело». Я оттолкнула его руку, но ухватилась за его плечо, собираясь подняться на ноги. «Помоги сесть». «Аккуратно, не торопясь», – тихо сказал он и подставил стул, «Нашла свой кофе?» Нашла. помнишь «Помни что-нибудь?» «Помню, что окно открыло, и все». «Слушай». «Вид у тебя, мягко говоря, весьма неживой». Я попыталась осмотреться. Тот, кто на меня напал, мог нанести удар, используя подручные средства. «Чем же меня ударили?» «Вот этим, думаю». Андрей указал рукой куда-то в угол кухни. На полу я увидела массивную деревянную разделочную доску. Она была сделана из цельного куска дерева и имела приличные размеры. «Лежала там, когда я зашел сюда». «Крепкая штука. Сейчас такие уже не делают. Китайская от удара сразу бы сломалась». Я поднесла к лицу руку. Попыталась рассмотреть ладонь в мельчайших подробностях. И у меня все получилось. Потом смотрелась вдаль, сфокусировав взгляд на выключатели около входной двери. И снова все увидела четко. Никаких пятен перед глазами не было. И, как говорят фотографы, горизонт при этом не завалился. Головная боль все еще была довольно сильной, но хуже мне не становилось. Ни тошноты, ни головокружения я не ощущала. Андрей взял кухонное полотенце, висевшее на спинке стула, намочил его холодной водой из-под крана и протянул мне. Я аккуратно приложила его к месту удара. «Надеюсь, скорую не вызывал?» – спросила я. «А надо было бы», – ответил Андрей, – «но я сразу к тебе побежал». Минуты три тебя будил, испугался. Надо думать, а как ты меня нашел? Пошел спросить, все ли у тебя в порядке. Ты же отсутствовала минут двадцать, не меньше. Я и пошел. Вспомнил про того придурка, который пытался скрыть дяде Борину дверь. Ломанулся сюда. А здесь ты, без сознания, отдыхаешь. И оставил Клару Николаевну одну? Эта ключница отправилась вслед за мной практически сразу. Она потом по стенке еле-еле шла. Я сам за сердце хватился. Отправил ее домой, а сам с тобой остался. Неужели не помнишь, что случилось? Я не помнила. Все оборвалось в тот момент, когда я собиралась воспользоваться зажигалкой. Меня как будто бы выключили. Тот, кто нанес мне сильный удар по затылку, конечно, очень рисковал. Я могла оглянуться и увидеть его, но не оглянулась. Стояла перед открытым окном и, глядя на улицу, думала о своем. Шум... Я вдруг вспомнила шум, который ворвался вместе с сильным ветром с улицы. Он возник в глубине квартиры, и я приняла его за последствия сквозняка, и вскоре после этого в прямом смысле получила по башке. Я осторожно встала со стула и пошла в глубину квартиры. «Ищи следы присутствия человека», — попросила я Андрея. «Здесь кто-то прятался. Думаешь? Почти уверена». Андрей последовал за мной. «Везде царил идеальный порядок. Нигде ничего подозрительного я не увидела. Ни криво стоявшего стула, ни опрокинутой статуэтки, ни распахнутых створок шкафов. Стоп! Чертова головная боль все-таки отвлекала все внимание на себя, и мне пришлось срочно сесть на край удачно подвернувшегося дивана». Чего я решила, что тот, кто на меня напал, ждал в квартире, ведь он мог увидеть, что я зашла внутрь, немного подождать, а потом сделать свое дело. Дверь-то я на замок после себя не закрывала. Так, слегка вжала ее внутрь, по инерции потянув за дверную ручку. Никаких следов, донесся голос Андрея из какой-то комнаты. Ни ножа, ни пистолета, ни журнала огонек. Даже обидно. «Тань!» Я поспешила на его голос. Андрей стоял в кабинете Игнатьева. На полу я увидела осколки разбитой вазочки. Она погибла, разлетевшись на мелкие части. «Не трогай!» – предупредил он. И не собиралась. Я опустилась на корточки и внимательно осмотрела пол. Кроме мелких стеклянных частиц и более крупных осколков, ничего не увидела. «Андрей!» На столе были карандаши. «Дай один». Он протянул мне карандаш. Я аккуратно поддела один осколок. Это была та самая ваза, которую Миша чуть было не столкнул с подоконника на пол, собираясь открыть окно. Клара Николаевна спасла ее, переместив в другое место. Но ваза все-таки разбилась. Тяжелая бархатная портьера вдруг надулась от ветра, прилетевшего из форточки. Край ее... Пополз по подоконнику. Так вот, как это случилось. Вазочка стояла на самом его краю и попросту была сброшена за навеской на пол. Ну и, собственно, источник шума тоже обнаружился. Открытая форточка. Вот откуда сквозняк. Похоже, ее разбил ветер, подтвердил мои догадки Андрей. А жаль, милая была вещица. Он аккуратно собрал осколки и положил их на стол. «Клара будет ругаться, наверное», – вздохнул он. Мы вернулись к входной двери. Ни о каком кофе не было и речи. Вряд ли я получила сотрясение мозга, но не могла утверждать это абсолютно точно. Андрей следовал за мной по пятам и был готов подхватить, если вдруг я почувствую себя плохо. Из квартиры он выходил последним. «А ключи у тебя?» – спросил он, выпустив меня на лестничную площадку. Их на кухне не было, я искал. Может быть, их Клара Николаевна забрала? Потеря вскоре нашлась. Спустя пару минут я обнаружила связку в своей сумке. Видно, машинально ее туда опустила Андрей запер дверь и для пущей надежности сильно дернул дверную ручку. Кузнецов настоял на том, чтобы я все-таки посетила врача. Довез меня до ближайшего медицинского центра. Сам оплатил прием и все обследования. На мои возражения не отвечал и вообще вел себя как опекун несовершеннолетнего хулигана. «Татьяна!» – громко позвал он меня, направившуюся к выходу. «Стой там, где стоишь! Я тебя больше ловить не собираюсь, и без тебя проблем хватает!» Все, кто это услышал, с огромным интересом принялись меня рассматривать. Наверное, в тот момент я мало напоминала человека, уверенно идущего по жизни. Волосы были не просто растрепанные, они напоминали плохо расчесанный парик. К моей бедной голове сегодня слишком часто прикасались. Так откуда же взяться аккуратной прически? Вела я себя тоже довольно интересно. Я постоянно морщилась от боли и прикладывала руку к затылку. Я мало напоминала жертву обстоятельств, но сильно смахивала на человека, который пару дней квасил и до сих пор не смог проспаться. Любопытных граждан я понимала. Обидно не было, ведь никто из присутствующих не ведал, как я выгляжу в счастливые времена. Уже на улице я предупредила Андрея о том, что он много на себя берет. Я была в состоянии заплатить за себя, это раз. И его шуточки были лишними, это два. Нет, я не ханжа, я люблю черный юмор, если он к месту. Но в данный момент не стоило меня подначивать. Негодяй не растерялся и предположил, что проявление агрессии – это не что иное, как последствие удара. Несмотря на то, что врач признал сотрясение моего головного мозга легким, а общее состояние назвал удовлетворительным. У меня не было сил на него злиться. Решила отложить это дело на потом. До того, как мы отправились к врачу, пришлось целый час приводить в чувство Клару Николаевну. Она долго сопротивлялась, плакала, икала, и впивалась в рукава Кузнецова, как лесной клещ. Меня напротив сторонилось, все больше льнуло к крепкому мужскому плечу, но позже успокоилась и справилась с последствиями полученного стресса. Благо, запасов волокордина в ее доме было достаточно. Она предложила стопочку и мне, но я отказалась. Известие о разбитой вазе она восприняла спокойно. По ее словам выходило следующее. После моего ухода действительно прошло довольно много времени, как и утверждал Андрей. Оставив ее одну, он отправился на мои поиски. Она подождала и отправилась в том же направлении. Увидела Андрея склонившегося над моим безвольным телом, бросилась к нам. По пути увидела турку, стоявшую на плите, и выключила газ. Сказала, что все делала инстинктивно. Газ, огонь, пожар. Вот такая вот цепочка сложилась у нее в голове. И только после этого, поняв, что я в самой настоящей отключке, она закричала от страха во все горло. «Да уж, много на вас свалилось», – заметил Андрей. «Кого?» Заикаясь, спросила она. Она не понимала того, о чем ей говорят. Спустя некоторое время, правда, стало связано отвечать на вопросы. Но возникла проблема, с которой бедную Клару мы оставлять не хотели. Я не исключала того, что на нее все еще велась охота. Разумеется, никто из нас не знал, чьих рук это было дело. Но мы прекрасно помнили, что случилось утром. В ее дом пытался проникнуть взломщик. Позже я получила удар по голове. Врагу не пожелаешь. Оба события однозначно были как-то связаны. И я решила, что от бедной женщины вряд ли отстанут так быстро. Возможно, нам пытался навредить один и тот же человек. Соседнюю квартиру также было необходимо как-то обезопасить от нежелательного вторжения. В общем, дел хватало. Я попросила Клару Николаевну не выходить на улицу без крайней необходимости. Пока что. Но если уж что-то срочное, то непременно в сопровождении. — Не пойду я никуда, — клятвенно пообещала она. — Никуда не пойду. Вообще из дома никогда теперь не выйду. — А на работу вам не нужно? — спросила я. — Нет, слава богу. — Кажется, у нее есть сын, — шепнул мне Андрей. — Не мог бы он присмотреть за своей матерью? — Не мог бы, — услышала его Клара Николаевна. — Он человек занятой, сама справлюсь. Я попробовала вложить в ее светлую голову следующее. Все мы ходим под Богом, но лучше его не раздражать. Клара Николаевна согласилась, кивала и промокала платочком глаза. Мы распрощались, надеясь на то, что она все-таки прислушается к нашим советам и будет осторожнее. Все это заняло пару часов, и лечить головную боль я отправилась уже в сумерках. До дома добрались, когда было совсем поздно. Всю дорогу рот у Андрея не закрывался. Тебя хотели убить размышлял он. А я помешал. Второй вариант. Тебя не хотели убивать, а просто напугали. Это было предупреждение. Я стояла возле окна, сказала я. Возможно, преступник рассчитывал на то, что я перевалюсь через подоконник и выпаду наружу. Кузнецов был не согласен. Не думаю. Годёныш не мог знать наверняка, что ты там окажешься. И потом, Тань, ты ж баранний вес имеешь. Что ему стоило после того, как ты потеряла сознание, помочь тебе из этого самого окна выпасть? Но он не помог. Или не успел? Ты про то, что я нарушил его планы, уточнил Андрей. Нет, мне так не кажется. Он смотал еще до моего появления. Нет, Тань, ему не нужна была твоя героическая смерть. Ему было нужно что-то другое. Вероятно, это был вор. Обыкновенный вор который прознал о том, что есть пустующая квартира, в которой может оказаться что-то ценное. Вот и решил поживиться. «Обычно воры не идут по соседям, чтобы разжиться ключами», – возразила я. «Они вообще стараются не освечивать «Значит, это был человек недалекого ума», – заметил Кузнецов. «Или начинающий вор без опыта». «Это был не вор», – пробормотала я. «У него было слишком мало времени, чтобы обчистить квартиру». Но он как будто бы знал, что надо брать. «Да ничего ценного в доме Игнатьева нет. Не слыши меня, — гнул свое Кузнецов. Мы были в квартире два раза. Ты что-нибудь подобное заметила? Я нет». Казалось, он вообще меня не слушал. Или не слышал. Говорить громче сил не было. Я посмотрела в окно. До нашей общаги оставалось минут тридцать езды. И этот путь лежал через автомобильные заторы перекрестки и множество пешеходных переходов. Москва переоделась в поздний вечер. На улице высыпало множество людей. Наверняка у многих были свои проблемы, заботы, радости. А я вот ищу какого-то ушлого ворюгу и пытаюсь понять, за что же мне прилетело. Ответа не было даже близко. Мы ждали, пока загорится зеленый, и Кузнецов по-отечески поправил ремень безопасности на моем плече. Как твоя голова? Я в порядке. И ведь не солгала. Головная боль не исчезла, но хотя бы не усиливалась. Отдохнуть все же стоило. Тянуть с этим я не хотела и была рада, что скоро окажусь дома. Кое о чем Андрею я рассказывать не стала. Перед тем, как покинуть квартиру Игнатьева, я, улучшив момент и на минуту, избавившись от его заботливого хождения по пятам, сунула нос под столешницу кухонного стола и поняла, что моего волшебного жучка там нет. Было и еще одно несоответствие. Я обнаружила ключи от квартиры Игнатьева в своей сумке, но перед тем, как отойти к окну, я оставила их на кухонном столе. Кто он? И зачем переместил ключи из одного места в другое? Соседка Бориса семёновича Андрей? Или тот, кто меня ударил? А еще меня волновала разбитая ваза, обнаруженная в кабинете Бориса Семеновича. Судя по всему, она упала с подоконника при помощи портьеры, пришедшей в движение из-за сквозняка. Но Клара Николаевна вряд ли оставила бы вазу в таких опасных условиях. Она и Мишу-то чуть не убила, когда тот чуть не погубил эту посудину. Значит, кто-то ее туда переместил. Тот, для кого она не представляла ценности. Зачем? Зачем человек взял ее в руки? Радиус разброса осколков был очень большим. Сидя на полу, я заметила, что некоторые части долетели аж до середины комнаты. Если бы вазочка просто упала с подоконника, то на такое расстояние они бы не отлетели. Но если вазу силы швырнуть на пол, то ее останки именно так себя и поведут, брызнут в разные стороны с ускорением. Сами осколки были чистыми. Я не обнаружила на них остатков какого-либо содержимого. Но содержимое иногда не оставляет следов. Ткань, к примеру, или теннисные мячики, или что-то еще. Все это меня сильно встревожило. Даже можно сказать, что я растерялась. Будто бы передо мной положили еще десять ребусов вместо одного, которые я так и не смогла решить. Я никому не хотела рассказывать об этом. И имела право. Инесса с Владимиром нас не встретили. Заперлись в своей комнате и, судя по звукам, которые оттуда доносились, наслаждались просмотром телевизора. Бодрый женский голос рассказывал о наводнении, смывшем какой-то населенный пункт. Мелькнула мысль о том, что где-то далеко люди тоже преодолевают трудности, правда, иного масштаба. Миша был хмур И я помнила, каким расстроенным он показался во время нашего последнего разговора по телефону. С этим состоянием он прямо-таки сроднился. «Я приехал в Москву вместе со своей клиенткой, чтобы заниматься ее делами», патетически воскликнул он, дирижируя бутылкой пива, «чтобы работать. В итоге я слежу за тем, как она болеет, как спит и что ест на обед» а ее жених в это время решает свои дела, словно это моя невеста лежит у него в постели. «Значит, сейчас ты нужнее здесь?» – заметил Кузнецов. «Нет, я серьезно. Вот спасибо. Вот низкий поклон до земли». «Значит, вы с Энессой пока что свой поход к нотариусу отложили, да?» – спросила я. Миша закатил глаза. «Хотели завтра», – сказал он. «Но Владимир, красное солнышко...» перенес наш визит на удобное для себя время. Он хочет пойти с нами, но пока не может. У него ёшкин кот, работа, он человек занятой, бушевал Миша, а я нет. Я типа свободен, нет, не надо так на меня смотреть. Я не скандалист, но и не мелкая, извините, сошка. Я юрист, а не мальчик на побегушках. Мне все это очень сильно не нравится. Завтра займусь тем, чем посчитаю нужным. «Пойду в кино, схожу на массаж, куплю себе лыжные ботинки. Идите нафиг, хватит с меня!» В это время мужчины стояли посреди кухни, и пока Миша толкал речь, я достала из холодильника бутылку с апельсиновым соком и приложила ее к голове. «Такое ощущение, что вы бухали целый день», – заметил Миша. «Отходняк, да? Пивка накатить может?» Андрей отвел взгляд. «Он тоже устал» но нашел в себе силы поделиться с Мишей тем, что нам удалось узнать и пережить за последние сутки. Я всего лишь вставила пару слов. Кузнецов был отличным рассказчиком, умеющим изъяснять кратко и по делу. Что имеем на сегодняшний день? Подвел он черту. Убийство, нападение, попытку взлома, еще одно нападение, а также трех новых персонажей в этой странной истории. Сожитель убитой Марины, тот, кто пытался взломать дверь квартиры Игнатьева, перечисляла я, и тот, кто на меня напал. Миша молчал. Было видно, что он еще дулся, но делал это скорее по инерции. А завтра мы все кое-куда отправимся, объявил Кузнецов. Инессе придется побыть дома в одиночестве. Миша, ты будешь нам нужен. Куда это, не поняла я. Кузнецов взял со стола яблоко и стал перебрасывать его из одной руки в другую. «А я не говорил?» – удивился он. «Надо же! Вроде бы не мне по голове прилетело. Ну ладно, поделюсь. Когда ты ушла, а мы остались с Кларой наедине?» Миша сложил руки на груди и приготовился слушать. «Клара, говоришь?» – подмигнул он Андрею. «А Николаевна уже не актуальна?» В следующий момент яблоко полетело в сторону Миши. Он ловко поймал его на уровне своего лица. — А завтра у нас встреча с Ларисой, которая приезжает в Москву, — сказал Андрей. Клара Николаевна между делом сообщила. Я прикоснулась к затылку. Головной боли уже не было, а вот место удара оставалось чувствительным. — Может быть, отдохнешь? — спросил Миша. — По себе знаю, что после драки чаще всего прилечь хочется. — Не было драки, — отмахнулась я. — Дальше Андрей. Что она еще рассказала? Кузнецов сел на стул, забросил ногу на ногу. Только то, что Лариса прилетает этой ночью. Неплохо бы с ней пообщаться до того, как Клара Николаевна до нее доберется. Как думаешь, Тань? Миша то и дело переводил взгляд с меня на Кузнецова, пытаясь вникнуть в то, о чем мы говорим. — Ребят, я с вами на дело не ходил, половины не знаю, — наконец произнес он поэтому просто объясните, а зачем мне-то встречаться с вашей Ларисой? Нет, ну, просто вы и без меня прекрасно справляетесь». Вместо Кузнецова, который упорно брал управлению в свои руки, Миша решила ответить я. К тому же Кузнецов вдруг уткнулся в свой мобильный телефон. «Ты нотариус, Миш», – объяснила я. «Вполне возможно, что Лариса захочет что-то получить после смерти Игнатьева». Все же они много лет жили вместе. Если у нее будут вопросы, то ты разрулишь. Если вдруг появятся претензии, то опять же твой выход. И потом, присутствие юриста само по себе выглядит очень внушительно. Люди сразу осознают, что просто так обойти закон у них не получится. Придется нести потери. «Ну, не знаю», – пробормотал Миша. «Мне надо как-то подготовиться». Кузнецов поднял голову от телефона. «Времени-то сколько набежало. Пойду». Он поднялся и протянул руку Миши. Тот ответил на рукопожатие. «Нет, постой. А Клара Николаевна сказала тебе, где найти Ларису?» Напоследок спросила я. «Конечно», — ответил Кузнецов. «Практически нарисовала схему проезда. Правда, сама этого не поняла. Она обронила такую фразу. А до отеля еще дойти надо». Она сказала, не доехать, а дойти, догадалась я. Значит, она не поедет, а пойдет. А до каких отелей можно добраться от ее дома пешком? Кузнецов с победной улыбкой протянул мне свой телефон. На экране я увидела список отелей, которые находились недалеко от дома Бориса Семеновича. Отель «Грей» располагается ближе всего. Думаешь, не ошибемся? «Думаю, что попробовать стоит», – заключил Кузнецов. «До остальных отелей действительно нужно ехать, а этот совсем рядом». Миша неуверенно улыбнулся, словно мы с Андреем вдруг перешли на албанский язык. «Неплохо смотритесь вместе», – заметил он. «И как я этого раньше не замечал?» Прихватив с собой стакан сока, я легла на кровать и попробовала расслабиться. Просто ни о чем не думать, глядя в одну точку. Не тут-то было. Прошедший день не отпускал. Въелся в мысли и отдавался болью в месте удара. На спине лежать было нельзя. Мой пострадавший затылок начинал гневаться, и я попробовала уснуть, перевернувшись на бок. Через несколько минут я поняла, что рана успокоилась. Почувствовала желание что-нибудь съесть. Села на край кровати, прислушалась. В квартире было тихо, никто из моих соседей активности не проявлял. Стало быть, компанию мне никто не составит. В принципе, сейчас я меньше всего хотела кого-то видеть. В холодильнике нашелся кусок сыра, а на столе лежал купленный сегодня батон, который так никто и не распаковал. Кофе я сварила быстро и, соорудив бутерброд, выключила свет и вышла на балкон. Благо, попасть на него можно было напрямую из кухни. На балконе внезапно обнаружилась деревянная лестница. Она стояла в самом углу, сливаясь со стеной. умостив на одной из ступенек тарелку и чашку, я облокотилась на перила и поглядела вниз. Несмотря на глубокую ночь, на дороге было полно машин, а по тротуарам прогуливались редкие полуночники. Прямо под балконом располагался козырек нашего подъезда. Вся его поверхность была усыпана листвой, прилетевших с высоких кленов, высаженных вдоль стены дома. Бабье лето, Москва, тепло, порой очень даже. Такая красота вокруг. Я сделала попытку разложить по полочкам все, что произошло за последние сутки. В деле, которым я занимаюсь, все сначала было понятно и просто. «Никакой опасности я не видела, о чем прямо заявила своей клиентке во время нашей первой встречи». А потом началось. Сначала за Инессой велась лежка и вел ее, как оказалось, совсем не враг, а очень даже друг. Ну, хотя бы с этим разобрались. Далее на сцене появляется Клара Николаевна, соседка и хорошая знакомая покойного Семена Борисовича. Женщина имеет твердый характер и законную наследницу имущества своего соседа встречает не с распростертыми объятиями. Осторожность, подозрительность, тревога. Все это источает Клара Николаевна. В ответ мы видим неуверенность и растерянность Инессы. С этим все ясно. В следующий раз Клару Николаевну навестили я и Кузнецов. Наследницы с нами нет, она приболела. Осмотр квартиры Игнатьева – Подарил нам фото гражданской жены умершего, Ларисы с сыном и женские вещи. Некоторые вещи Клара Николаевна опознает. Их хозяйкой из ее слов оказывается та же Лариса, а некоторые она видит впервые. Предположительно, их владелицей может быть сиделка Игнатьева медсестра Марина. Фото и чужие вещи мы забираем с собой. Этим утром я и Кузнецов, определив место работы сиделки, отправляемся туда чтобы вернуть ей забытое у пациента имущество, а также убедиться в том, что она не станет претендовать на то, что Игнатьев завещал Инессе. Марины на работе не оказывается. Ее начальница Юлия Тимофеевна сообщает о том, что Марину убили минувшей ночью в соседнем парке. Сосед Марины рассказывает не о том, что видел ее с каким-то мужчиной. Вот кто это? Звонок от Клары Николаевны с просьбой о помощи. Она замечает, что в квартиру соседа пытается проникнуть взломщик. Безусловно. И он решает, что ему в этом может помочь именно соседка. Почему? Почему он так решил? Кузнецов пытался уверить меня в том, что это был обыкновенный вор. Но поведение вора было каким-то нелогичным. Почему же он рвался в квартиру Клары Николаевны? Не потому ли, что он знал? что она поможет ему открыть нужную дверь. Если так, то кто мог знать о том, что у соседки есть доступ к квартиру Игнатьева? Да все мы знали – Кузнецов, Миша, даже Владимир. Ему Инесса все выкладывает, вот такая любовь. А еще есть сын Ларисы, с которым у Игнатьева были сложные отношения, и есть тот, кто убил Марину. Вот ее убийство может не иметь отношения к наследству. Но почему ее вещи мы обнаружили в квартире дяди Боли? И почему ее убили именно сейчас, когда появилась Инесса? Словно убийца старался добраться до нее раньше нас. Мысли расползались в разные стороны. За спиной послышались шаги. Обернувшись, я инстинктивно выбросила обе руки вперед. Удар был направлен в центр туловища того, кто подкрался ко мне сзади. Я целилась солнечное сплетение. Миша, лохматый и злой фрутберг, хмуро рассматривал меня, стоявшую на балконе. Не знаю, что его разбудило. Очень хотелось надеяться, что не мои перемещения по кухне. Он заметил тарелку и чашку на полке, прислоненной к стене лестницы. «Ужинаешь? Угощайся! Кусок в горло не лезет». Миша встал рядом, положил руки на перила. Потом стал меня рассматривать. «Даже не знаю», – изрек он. «Не торопись», – посоветовала я и прикурила сигарету. Миша обернулся, смотрелся в темноту в спящей квартиры. «Ты сегодня чуть не погибла», – понизив голос, произнес он. «Мне жаль, опасная у тебя работа». «Ну да, такое случается», – он перевел взгляд на улицу. «Вы сегодня легко вычислили отель» в котором найдете Ларису. Но у меня вопрос. А почему бы не узнать об этом у Клары Николаевны? Спросил он. Потому что я не хочу, чтобы она вмешивалась в процесс. Ответила я. Лучше будет, если поговорить с Ларисой получится без предварительного вмешательства соседки Игнатьева. А зачем с ней вообще говорить? Исключаем риски, напомнила я. Расчищаем дорогу Инессе. В свете последних событий, Миш... Происходит какая-то ерунда. И скажу честно, я не могу разобраться, что к чему. Одно наслаивается на другое. Представь, что тебе дали картину какого-нибудь художника, допустим, чей-то портрет, и сказали, что под этим портретом ты найдешь изображение пейзажа. Ты аккуратно снимаешь верхний слой краски. Но тебя ждет сюрприз. Под пейзажем спрятан натюрморт. И ты снова... «Осторожно избавляешься от верхнего слоя». «Короче, одно тянет за собой другое, а конца этому не видно», — понял Миша. «Типа того». «Я с вами по всяким квартирам не таскаюсь, всего не знаю», — повторил Миша то, что уже сказал Андрею. «А то, о чем знаю, в голове не укладывается. Такое ощущение, словно что-то где-то идет не так. Или я за эти несколько дней перестал соображать. Вроде бы есть цель». Вокруг реальные люди. Все понятно, а концы с концами не сходятся. Миша мастерски владел словом. Он не путался в выражениях, внятно излагал свои мысли. Если мне было что-то непонятно, к примеру, в юридическом законодательстве, то он мог все объяснить на пальцах, используя простой язык. Я считала это его талантом, но сейчас он конкретно заблудился в своих мыслях. «Ты про Инессу? «Про то, что сидишь без дела, а мог бы быть полезным, ты об этом говорил?» – решила уточнить я. «Если так, то не продолжай. Сама все вижу. Ты не на привязи, ты прав. Но вышло так, что ты оказался единственным среди нас, кого пока что нигде не ждут». Миша энергично закивал. «Конечно, конечно. Ой, да брось!» – попросила я. «Не дуйся, незачем». Думаю, что твой звездный час еще наступит. Скоро пойдете с Инессой за документами, там и развернешься. А завтра встретимся с Ларисой, и ты снова почувствуешь себя человеком. Она наверняка станет задавать вопросы о праве на наследство. Вот ты и расставишь все точки по своим местам. Ты меня не так поняла, ответил на это Миша. Я не чувствую себя лишним, но, сидя в четырех стенах, мысленно я все равно с тобой. Кузнецова в расчет брать не буду, я с ним мало знаком. Хочу сказать, что происходит что-то не то, понимаешь? Я затушила сигарету. Прости, нет. На тебя напали. Вашу Марину убили. Квартиру попытались взломать. Тань, все это уже сегодня обсуждалось. Не слишком ли много для такого простого дела, как вступление в наследственные права? Вот теперь я тебя поняла». «Мы приехали сюда скорее из вежливости», – понизил голос Фрутберг. «А выходит, что дело дрянь Никто не был готов к такому повороту событий. Я ведь прав? Кто-то пытается помешать девчонке стать богатой и счастливой. Скажи мне, что я не ошибаюсь». Он был прав, и я была ему благодарна. За то, что понял меня и мои сомнения, которые я пыталась разложить по полочкам стоя на балконе в самом центре Москвы. Кастрюля, которую Владимир водрузил на стол, была совсем не маленькой. «Ты сегодня кок на нашем Титанике», – поинтересовался Миша, который в этот знаменательный момент вышел из ванной комнаты. «А я все думаю, почему это мне именно сегодня захотелось побриться? А то зарос, как леший. А оно вон чего. Ржать будешь в кабинете у гастроэнтеролога. — сказал Владимир. — Не хочешь — не ешь овсянку. — Это ж фигня. Радость только для подвинутых на здоровом образе жизни. Продолжай жевать колбасу с утра пораньше. Твоя печень будет в восторге. — А каша, значит, продлит мне жизнь, — усмехнулся Миша. — В принципе, я не против. Но с чего вдруг такая забота? Почему раньше не готовил, а спокойно смотрел на то, как мы себя убиваем? Колбасу, кстати, ты купил. «А раньше, к моменту вашего пробуждения, я уже был на работе», – парировал Владимир. Инесса наполнила свою тарелку и взяла ложку. Перебранки она участвовать не желала. Я последовала ее примеру. Миша подумав положил и себе пару ложек каши. Попробовал на вкус хмыкнул «Здоровое питание», – заметил он. «Иногда бывает очень даже вкусным. Ладно, извини, просто каши не люблю, но иногда можно». Ты, значит, адепт всего полезного. И когда же с тобой произошла такая неприятность? Владимир ел стоя. Со своей порцией овсянки он расправился быстрее всех. И Мишины подколы замечать не собирался. Поставив тарелку в раковину, он подошел к Инессе и поцеловал ее макушку. По возможности погуляй сегодня, попросил он. Но можно и на балконе посидеть. Он пошел в коридор и стал надевать кроссовки. Снова работа поинтересовался Миша. Снова, не поднимая головы, ответил ему Владимир. Ну, ладно. Владимир распрямился. Поднял с пола спортивную сумку, с которой не расставался. — Ваш сарказм уже не в моде. Я сейчас расчищаю делянку для своего будущего, — пояснил он. — Иначе не на что будет покупать своей любимой девушке все, что она захочет. — Достойно, — обронил Миша и решил налить чашку чая. Владимир вышел, хлопнув дверью. Инесса с тревогой смотрела ему вслед. Миша расценил этот взгляд, как упрек в свой адрес. «Я не хотел его нервировать», — сказал он. «Просто я ему не нравлюсь, вот и все. Он мне тоже не симпатичен, но это не мешает нам каждое утро сталкиваться и сообща ненавидеть друг друга. Такое сплошь и рядом. Ты не брендовая шмотка, чтобы нравиться или нет», — резко сказала Инесса. «Он старается для нас, и он на нервах». «Зачем ты его специально разодориваешь?» «Кто я?» – деланно удивился Миша. Не хватало еще, чтобы эти двое стали натянуто общаться. Я заглянула в свой телефон и не увидела ни одного пропущенного вызова. Андрей молчал, а время убегало, и я не имела права от него отставать. Но был человек, который меня сильно задерживал, поэтому я Кузнецову позвонила первой. «Не смогу сегодня!» Только и сказал он очень злым голосом. Машину ночью вскрыли, изрезали чехлы и заднее стекло вынесли. Либо я разберусь с этим немедленно, либо я попал на очень большие деньги. Слушай, но ну, может, есть смысл обратиться в полицию? Расстроилась я. Сам-то ты что сможешь? Позвоню сейчас в страховую, задам им пару вопросов. У нас же свой юрист есть, он тебе помочь не может? Вспомнила я про Мишу проконсультирует бесплатно не сомневаюсь что он прилично шарит в этих вопросах, но на это нет времени тань извини инесса все-таки была моей клиенткой и не имела к кузнецову никакого отношения его помощь в нашем деле была бесценна, но формально он не был обязан присутствовать рядом круглые сутки поэтому мне пришлось мириться с тем что у него помимо свиданий со мной могут быть и другие дела занимайся разрешила я И пусть все закончится удачно. Вот уж не ожидал, что они справятся с сигнализацией, пробормотал Андрей. Я вообще был к такому не готов. но все, все, успокоила я его. Держи меня в курсе. Вы к Ларисе-то поедете? Или отложишь, пока не освобожусь? Сейчас решим, ответила я. Занимайся своими делами. Буду держать тебя в курсе. Если что, я на связи. Вот и поговорили. Теперь неприятности случились и у Андрея. Не то чтобы я привыкла к его постоянному присутствию, но вышло так, что он серьезно помог мне. Он постоянно находился рядом. Он был первым, кого я увидела, когда пришла в себя после удара по голове. Если уж на то пошло, то я была ему обязана. Не знаю, как в данном случае повел бы себя Миша, окажись он рядом». У Миши несколько другой род деятельности. Вряд ли он стал бы пытаться привести меня в чувство. Скорее вызвал бы скорую. Запаниковал, растерялся. В общем, я неожиданно почувствовала себя незащищенной. Странное дело. Обычно со мной такого не происходит. Миша выслушал новости и пожал плечами. да впечатление после отпуска будет завались Печально, но он попал на деньги. Мы с Андреем собирались встретиться с Ларисой. — напомнила я. — Поехали. — Я помню. — сообщил Миша. — Дай пять минут. — А меня возьмете? Инесса, казалось, ждала разрешения. На полном серьезе. — Интересно, если бы я попросила ее остаться дома, она бы стала возражать? — Куда ж мы без тебя? — опередил меня Миша. — Ну что, дамы, такси или метро?